«А я сегодня дежурю, а там выезд нарисовался. Помощник дежурного приходил, сказал на происшествие собираться. Подмени меня!» «Я?» «Старший эксперт просит меня его подменить. Странно. Один я никогда еще не выезжал. Мне одному нельзя!» Замотал я головой. «По должности не положено». «Да там только отфотать. Преступление плевое. Вандалы краской памятник Ленину залили. Еще ночью это было. Следов уже никаких нет».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 «С тебя пиво!» Не моргнув глазом, ответил я. идет, Не задумываясь, кивнул Витя. Во как его приперло, Несмотря на свою жадную натуру, Харюк сразу согласился на сделку. Видать, что-то серьезное у него стряслось. «Вот!» Витя протянул мне свой огромный криминалистический чемодан. «Там все есть! И для изъятия пальчиков, и гипс-слепки делать, и...» «Я знаю, не в первый раз чемодан вижу». В начале двухтысячных такие же почти были. Консерватизм и неизменность в кремтехнике долго жили. Только мне гипс ни к чему. Ильича пошоркаю скальпелем, краску на исследование возьму, и все. Да, да! закивал Витя. Это я так на всякий случай. Не сы, Витек, разберемся. Спасибо. Пиво не забудь. Две чебурашки, только бери в темном стекле. В таких оно вкуснее.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 Но я ошибался. «Пятнадцатый первому!» -ш -ш, Затрещала рация в дежурном УАЗике. «На связи пятнадцатый!» Ответил наш сержант-водитель. «Группа с тобой, кшшшш!» Работают еще. «Как освободить из связи эксперта и оперативника на седьмой километр областной трассы? Там в лесополосе грибники труп нашли. Криминальный вроде. Следователь прокуратуры уже там. Как понял?» «Понял Вести на седьмой километр». «Жёванный компот».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 Насаживая ему на макушку лампу от фото вспышки. Здравствуйте, кивнула Галя с серьезным видом, никак не вязавшимся с ее милым ричиком. Вы все отсняли? Я только приехал, улыбнулся я, но ответной улыбки не получил. Давайте скорее, тело надо перевернуть и дальше осмотреть. Я быстро отчелкал с нужных ракурсов. Судмед опять пока пошился в останках. Ну и работенка, ни за что бы не смог так.